«Но услышу я ответ на свое предложение?» Королева улыбнулась. «Разумеется, да». «Из-за него весь сыр спросил Артем, разглядывая лежащий на столе комиссара кинжал. «В том числе и из-за него», уточнил Сантьяго. «Простой, на вид». «И хорошо сбалансирован», добавил Кортес, успевший подержать клинок в руках. «В конце концов, это оружие».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 и увез Артема в неизвестном направлении. Цитадель наемников пригласили следующим утром. «Кстати, комиссар, если не секрет, откуда у вас кинжал?» Барон Мечислав отобрал его у кувалды и одолжил мне на время, спокойно объяснил Сантьяго. «Не оставил себе?» Барон сказал, что лично ему данный артефакт не пригодится. «Хорошо сказал», — после паузы произнес Кортес. «Я тоже так думаю», — согласился Нав. «Однако следует изучить полезные свойства кинжала в научных целях». Комиссар на правах добродушного хозяина долил бокалы наемников в Бордо и повернулся к Артему. «Та девушка, что была с Мурзиным, она не показалась вам знакомой?» «Увы», — вздохнул наемник. «Она стояла довольно далеко и явно изменила внешность». — Я даже не могу сказать, девушка это была или женщина. — И даже мужчина или женщина. — Но это был маг, — пробормотал Сантьяго. — Никаких сомнений. — А значит, господа, дело Крохина не закончено. Хотя основные его участники относительно удовлетворены. чуды и Массаны получили мертвого обидчика Корнилову достался покончивший собой убийца, а также куча доказательств причастности Крохина к смерти профессора Лужного и событиям на Волге. Колыван поимел щедрую компенсацию за раритетный кинжал. Все? Только не для комиссара Темного двора. Помните, мы говорили, что у Крохина не хватило бы воли, чтобы пойти на преступление? А потом поняли, что у него есть сила. Но не воля. Сантьего поднял вверх указательный палец. Крохин был и до самой смерти оставался нерешительным идиотом. Он совершал убийства, но спланировать их, придумать преступную цепочку ему было не по зубам. Я полагаю, что единственным его личным вкладом в произошедшее стало дурацкое нападение на чудов, благодаря которому мы его и нашли. А вот основной план разработал кто-то другой. Та женщина? Возможно. Сантьяго откинулся на спинку кресла. «Мы с вами давно знакомы, господа, и доверяем друг другу. Мне нужна ваша помощь в продолжении расследования, а потому вы должны знать правду». «Я расскажу, почему не сумел взять Виктора». Посерьезневшие наемники молча кивнули. «К чему говорить? Будем немы как рыбы, если и так понятно, что будут». «Чуды загнали Крюхина в ловушку». Медленно произнес комиссар. Навский аркан был практически сформирован. Оставалось произнести последнее слово заклинания и вытянуть из вектора магическую энергию. Но в этот момент меня атаковали. Сзади. Скорее всего, Чао. Приближение любого другого мага я бы почувствовал А начал не обратил внимания. Там было много прохожих. Я увлекся и пропустил удар. «Вы?» — не удержался Кортес. Однако он сумел выразить в коротком вопросе всю глубину своего удивления. Чтобы атаковать Сантьягу, даже сзади требовалось не только мужество и самоуверенность, но и устойчивая склонность к суициду. «Теперь вы узнали обо мне еще кое-что интересное, не так ли?» Предпочел бы не узнавать. — честно ответил Кортес. — В тайном городе немного магов, удар которых вы способны пропустить. И появление еще одного, тем более недружелюбного, мне не по душе. Это обещает кучу проблем в будущем. Зато мы забудем о скуке. — Что верно, то верно. — А как именно вас атаковали, комиссар? — уточнил Артем. — Мне стало очень страшно, — сообщил Сантьяго. Накрывшее меня заклинание парализовало волю. Самое главное заключается в том, что я не знаю, чем меня атаковали. Понял ли что это был очень сильный и глубокий аркан. Я оставался беспомощным около трех минут. «Чудеса!» — прошептал изумленный Артем. «В настоящий момент я не склонен ни с кем делиться этой информацией. Вы продолжите расследование, причем в автономном режиме.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 «Великие дома осуществляют резервное копирование раз в полгода, а пользуются текущей базой, в которую Крохин сумел нести изменения. Мелкий сотрудник, незаметный винтик, подменил свои генетические образцы и влез в тщательно охраняемые базы данных. Похоже, в Тигротком начнется охота на ведьм. Просто закрутим несколько гаек». Сантьяго помолчал.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 и разработанное ею заклинание позволило победить самого Сантьягу. В колоде появился обязанный ей по жизни смельчак. Прекрасное окончание сложнейшей игры. Но теперь пора приступать к следующему этапу. Браться за покорение очередной вершины, на первый взгляд неприступной. Осознав свою силу, ведьма решилась замахнуться на главный приз челов. Черную книгу. Зрякнула Аська.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 Конец книги. Читала Светлана Никифорова.